После 12-часового перелета Виктория была у границы Судана. Первые туземцы, которых увидели путешественники, были арабы племени Шуа, кочующие здесь со своими стадами. Огромные вершины гор Атлантика возвышались на горизонте. На эти горы, предполагаемая высота которых была около 2600 метров, не ступала еще нога европейца. По их западному склону устремляются в океан все реки этой части Африки. Горы Атлантика — это местные лунные горы. Наконец, перед глазами наших воздухоплавателей появилась настоящая большая река, и по огромным человеческим муравейникам, расположившимся вдоль ее берегов, доктор признал в ней один из крупных притоков Нигера — Бенуэ, тот самый, который туземцы называют источником вот. «Вы знаете, друзья мои, — сказал доктор, — эта река станет когда-нибудь естественным путем сообщения с внутренним суданом. Однажды пароход «Плеяда» под командой одного из наших отважных капитанов уже поднялся по ней до города Йола. Вы видите, что мы уже находимся в разведанной стране. Множество невольников работало в поле над посевами «Сорга», составляющим главную их пищу. Вытащив глаза, они с удивлением смотрели на проносившуюся метеором Викторию. Вечером доктор решил сделать привал в сорока милях от города Йола. Вдали поднимались две остроконечные вершины горы Миндив. Фергюсон приказал сбросить якоря, и шар зацепился за верхушку высокого дерева но порывистый ветер раскачивал Викторию так сильно, что порой она ложилась почти горизонтально, и положение пассажиров становилось очень опасным. Фергюсон во всю ночь не сомкнул глаз. Не раз он был близок к тому, чтобы перерубить якорные канаты и уйти от бури. Наконец она утихла, и раскачивание Виктории перестало быть опасным. На следующий день дул менее сильный ветер но, к сожалению, он уносил Викторию в сторону от Йола. Фергюсону очень хотелось видеть этот город, недавно перестроенный фулахами, но надо было мириться с тем, что приходилось подниматься к северу и даже несколько к северо-востоку. Кеннеди предложил сделать остановку в этом краю столь богатым дичью. Джо также высказался за то, что хорошо бы запастись свежим мясом, но дикие нравы и враждебное отношение туземцев, давших несколько выстрелов из ружей по Виктории, принудили доктора продолжать путь. Как раз в это время они пролетали над краем, где царили резня и пожары, где султаны вели между собой бесконечные войны, ставя на карту свои государства. Внизу проносились многочисленные густонаселенные деревни с длинными хижинами, Вокруг них простирались богатые обширные пастбища, пестреющие лиловыми цветами. Хижины, походившие на большие ульи, прятались за чистоколами. Кеннеди несколько раз заметил, что суровые склоны холмов напоминают ему шотландский горный пейзаж. Вопреки всем усилиям доктора, Викторию несло прямо на северо-восток, горе Мендив, в то время еще скрывавшейся за тучами. Гора эта отделяет бассейн реки Нигера от бассейна озера Чад. Вскоре показалась гора Божеле, к склонам которой прилепились, словно дети в груди матери, целых 18 селений. Великолепное зрелище для глаз, которое можно было охватить в целом. В лощинах зеленели поля риса и земляного ореха. В три часа Виктория была у горы Мендив. Миновать ее оказалось невозможным — Надо было пролететь через нее. Фергюсон, доведя температуру газа до 100 градусов, увеличил подъемную силу шара почти на 1600 фунтов и благодаря этому поднялся выше 8000 футов. Ни разу еще во время своего полета Виктория не достигала такой высоты, и температура здесь до того понизилась, что доктор и его товарищи принуждены были закутаться в одеяло. Фергюсон поспешил спуститься, Ибо оболочка Виктории была так натянута, что каждую минуту могла лопнуть. Как не торопился, доктор, аэронавты все-таки разглядели, что гора это вулканического происхождения, и что кратеры ее давным-давно потухших вулканов успели уже обратиться в глубочайшие пропасти. Огромные массы птичьего помета образовали на склоне горы Менди в подобие известковых скал, их, пожалуй, хватило бы на удобрение полей всей Англии. В пять часов дня Виктория, защищенная от южного ветра горой, тихонько пронеслась у ее склонов и остановилась на большой лужайке вдали от всякого жилья. Как только корзина шара коснулась земли и были предприняты все нужные меры для ее укрепления, Кеннеди, схватив свой карабин, умчался по отлогой долине». Вскоре он возвратился с полдюжины диких уток и еще с какой-то птицей вроде кулика. Джо постарался как можно лучше их приготовить. Обед удался на славу, а ночь прошла в полном спокойствии.